Возле грузовых вертолётов посадка гражданских уже была завершена. «Рентян, все остальное зависит от тебя». «Майами, не слишком сильно дави на себя». Вертолет поднялся в небо. Солдаты в чёрном предоставили ему воздушное сопровождение. Увидев, что вертолет поднялся на безопасную высоту, они полетели к побережью. «Пойдём и мы. Найдём группы Миюки и Мари и уберёмся отсюда». «Верно». Накура, казалось, хотел ещё что-то сказать услышав приказы Мари, но в конечном итоге решил почтительно склонить голову и вернуться в кресло второго пилота. Военный вертолёт, на борту которого была Майоми и Ханока, начал подниматься в небо. По пути Майоми заметила, что один из солдат смотрит с вершины небоскрёба, как они уходят. У него в правой руке был серебряный специализированный кат, Ханока смотрела в другую сторону, поэтому его не видела. С вертолёта Майоми показала язык этому солдату. Под своей серой маской Татсу отчетливо видел, увидел, как моими показала ему смешное лицо. Что зависела веселая девушка. Впрочем, больше по этому поводу у него никаких мыслей не было. Кстати, значит, Этихара с Эмпоей вправду – Этихара. Хе. Магия, которую использовала Сузуне, была другой причиной, почему фамилия Этихары была предана забвению. Эта магия слишком сильно полагалась на природные врождённые качества семьи Этихара. Магия, прямо влияющая на человеческое тело, была в своё время запрещена, поэтому, кроме как для лечения, использование такого рода магии строго ограничено. Хотя он понятия не имел, знает ли Сузне все эти тонкости, правда в том, что она унаследовала кровную линию Тихары. Тем не менее, отец Та также подумал, «В таком случае не приведёт ли моя магия к чему-то настолько простому, как лишению меня номера?» Молча обдумывал он, вместо того, чтобы криво усмехнуться. Татсу активировал, передающий устройство в шлеме. Сейгуса Майюми-сан села в вертолет и летит к побережью на малой высоте. Она, как ожидается, встретится со сверстниками и младшеклассниками, прежде чем эвакуироваться из области. «Понял. После того, как убедишься, что вы персоны отбыли из зоны боевых действий, возвращайся к главному отряду». «Вас понял». «Значит, наконец началось», — подумал Татсу, отключив связь. «Янаги этого не сказал, но контратака вот-вот начнётся даже без него». Потому первый приоритет – обеспечить безопасную эвакуацию группы Маюми. Стоя на крыше, Тацио направил кат вниз и просто нажал на спусковой крючок. Угол здания вспыхнул пламенем, прежде чем внезапно исчезнуть. На землю упала установка управляемых ракет, больше не осталось ничего. Современное оружие не взорвётся из-за такого тривиального удара. То же самое произошло пять раз. Дважды проверив, что никто не целится в вертолёт, Тацио повернул голову лишь чтобы найти стоявшего здесь человека с мечом. «Кто ты?» — спросил человек. Взобраться на такую высоту, не используя традиционные методы, выбрав странный подход, прыгая между стен небоскрёбов, определённо у него невероятные навыки. «JSDF, бригада 101, отдельный магический батальон, особый лейтенант Олгуруруя». «Что?» Этот человек, инспектор Тибаташиказу, не ожидал, что Тация прямо ответит на вопрос. Неожиданный ответ Татсу и вместе с этим неслыханным обозначением отряда заставил Ташиказу замешкаться. Тация шагнул за пределы крыши. Вместо того, чтобы прыгнуть в сторону Ташиказу, он полетел от здания. Левой рукой Татсу нажил на пояс, тело освободилось от контроля гравитации. Держа пределе кат в правой руке, Тация взлетел на высоту, недоступную для поля. Добровольцы из магической ассоциации были вынуждены шаг за шагом отступать. Отряд морского десанта врагов был явно их основными силами. Он продвигался с севера, состоял из БТР и двуногих танков. Основные вражеские силы состояли из БТР, но те, которые нападали на филиал магической ассоциации, состояли из особых двуногих танков, разработанных для ближнего боя, с поддержкой множества волшебников. Дикие звери, похожие на собак, превращались в огненные бомбы. Это были химические образования, созданные с помощью древней магии, чтобы имитировать монстров, называемых Вадзаваита. Как только они подумали, что это всё, одноногая птица, похожая на журавля, выпустила пылающий огонь и исчезла. Это было химическое образование, также созданное древней магией, имитирующее форму монстра, называемая Хицуката. Вокруг добровольцев роилась древняя магия с материка. Враг уже не был неизвестной армией. Они уже забросили все попытки скрыть свою национальность, Они пытались уникальной магией двуногими танками зачарованной защиты разбить строй отряд добровольцев. Волшебники из магической ассоциации быстро ответили современные магией, эффекты которой были мгновенными, но они просто не могли справиться с подавляющим числом врагов. «Чёрт возьми, отступаем! Всем отступать и восстановить новую оборонительную линию!» Звучало, будто их мораль не была сломлена, но столкнувшись с такой силой... О несломленной морали могли говорить лишь те, кто отступил за новую защитную линию. «Не отступать!» А вдруг трус из добровольцев разрушил крик. Химические образования в форме птиц, изрыгающие огонь, были вдавлены в землю и превратились в пепел. Казалось, что их со стороны ударили гигантским молотом. «Вставайте, вы, владеющие магией!» «Защитите нашу Родину от падений в когти этих жалких захватчиков!» Перед добровольцами вышла громоздкая фигура. Это был Кацта, полностью бронированный защитным снаряжением и шлемом, будто старинный самурай. Он поднял руку и взмахнул вперёд, хотя взмах не был сделан с большой силой, но одновременно с ним один из вражеских двуногих танков рухнул. Причастность этого действия была для всех совершенные сна. То же самое произошло ещё раз. Механизированное оружие с магически усиленной обороной уничтожалось, как игрушки. Вокруг него раздался оглушительный рёв. Это был триумфальный возглас добровольцев, которые до этого были в невыгодном положении. Кацто скрыл чувство стыда очень глубоко в сердце. Он не был ребёнком, чтобы верить в абсолютное правосудие, и не добивался личного продвижения как взрослый. Но очень хорошо понимал роль, которая ему досталась. Противнику на восстановление потребовалось не слишком много времени. Они не очень хорошо понимали, что именно сделал Кацто, Тем не менее, даже самый глупый из них понимал, что Кацта был тем, кто атаковал магией. Со скрипом гусениц двуногие танки направили оружие на Кацта. Ни один, но три танка атаковали как единое целое. Похоже, враги были не более чем неумелыми солдатами, рассчитывающими лишь на своё оружие. Однако в итоге ни один из трёх двуногих танков не двинулся вперёд ни на метр, не выстрелил ни единой пули. Единственное, что Кацта сделал, просто поднял ладонь правой руки. Всего лишь этого одного было достаточно, чтобы двуногие тонкие превратились в металлолом. Многослойная магия барьера – фаланга. Эта магия использовалась не только для блокирования вражеских атак. Её истинная ценность заключалась в своей способности уничтожения врага, и она существовала лишь для этой цели. Эта магия полагалась на возведение множества барьеров, поэтому даже если начальный барьер рухнул, барьер позади может просто заменить его, что может продолжаться до бесконечности. Барьеры были в постоянном движении в пределах установленных границ, он не поставил барьер перед собой, но скорее десятки барьеров на высокой скорости обрушил на врага. Это было истинное использование фаланги в нападении, наступательный барьер, обладающий единственной функцией блокировки всех атак, можно даже расширить на магию другого человека. Магический барьер, установивший своей целью материю, обладал силой вмешательства, которое попросту запрещала любой другой магии существовать. У этой магии был недостаток. Она была ограничена по дальности применения, и её можно было использовать лишь против существующего явления. У этой магии, комбинирующей нападение и защитой от объектов и магии, было сильное преимущество на малых расстояниях в групповом сражении. Для защиты множественные барьеры возводились одновременно. Для нападения множественные барьеры с единственной характеристикой запускались последовательно, как и подобает имени Фаланга, Это была магия, комбинирующая вместе с защитой нападения. Огонь и гром обрушились на Кацта. Атаки древней магии, которые должны были пройти через различные процедуры и не могли повлиять на Эйдос без изменения физического явления, были для Кадста самым простым противником. В воздухе он возвёл барьеры сопротивления жаре и молнии, чтобы защитить себя и окружающих его добровольцев. Вместе с сопровождающими солдатами впереди он обратил вражеских волшебников бегство – Появление одного человека полностью опрокинуло ход битвы. Истощённый постоянным сражением с фантомными атаками, Масаки сменил ход мыслей. Он прекратил охотиться за вражескими волшебниками и просто решил уничтожить всех врагов вокруг себя. До сих пор он боялся втянуть простых граждан в перекрёстный огонь, потому полагался на магию, которая целилась в отдельных врагов, но если так и будет продолжаться, граждан пострадает ещё больше. Он не собирался отрицать, что становится разъярённым. Масаки установил область, где враг наиболее плотно собрался в отряды по три человека в квадратное место для казни. Каждая сторона достигала 15 метров. Просто на всякий случай он установил двухметровую буферную зону, пока не было следов, что враг ворвался в ближайшие здания. Он оперировал кат на левом запястье, активировал магию, независимую от физических препятствий, Это была сила, которая для изменения явления поглотила всё вражеское укрытие. Начальное изменение было постепенным, вражеские солдаты почувствовали лишь как чуть-чуть увеличилась температура тела. Однако жертвы быстро почувствовали обжигающую боль, из-за которой начали кататься по полу. Тридцатью секундами позже их глаза потемнеют, они станут трупами. Это была тепловая магия, которая полагалась на колебании молекул жидкости «Коканзикоко. Гигантская преисподняя. Волшебники семьи Тейзо специализировались на магии типа рассеивания, испаряющей жидкости, но это, конечно же, не означало, что они не могут использовать другую магию. С извинениями к своему другу, Масаки на самом деле уже ставил под сомнение гипотезы кардинального кода. «Если четыре великие системы и восемь основных типов безупречно взаимосвязаны, то разве они по своей природе не из той же сущности?» Это говорила ему нутро аналогическая теория. Он считал, что использование систем для классификации магии – простого просудобства. Магию, которую использовал Масаки, Кокан Зигоку, можно описать как низшая форма разрыва. По сравнению с разрывом, который может мгновенно испарить жидкость, Кокан Зигоку требует времени – от 30 секунд до полной минуты, чтобы увеличить температуру жидкости. Заплатив цену в чистой огневой мощи, эта магия расширилась от диапазона целевого объекта до широкой области – В пределах вызванного адского котла, излишне говорить, что эта метафора, быстрая дестабилизация распространилась по всей квадратной области. Как Анзи Гуку, магия, влияющая непосредственно на человеческое тело в пределах целевой области, поэтому очень трудно повлиять на волшебников, которые применили на себя укрепление данных. С другой стороны, это также значит, что на месте казни выживут лишь волшебники. Нашёл тебя! Врагов было много... Но инстинкты говорили Масаки, что именно этот волшебник ответственен за магию иллюзий. Он выбежал из-за здания и устремился к месту казни, которая внезапно широко раскрылась. Прикрывающий огонь союзников заставил замолчать направленное на него оружие. Он снова поднял специализированный кат в форме пистолета. Теперь уже не волшебника, который пытался сбежать. Он нажал на спусковый крючок, прежде, чем тот успел обернуться. Расцвёл багровый цветок. Масаки уничтожил вражеского волшебника у которого даже не было времени сдаться».